несколько западнее следующее утро пора красавица проснись будучи истинным поляком там даже где-то шляхтичи затесались по отцовской и не менее истинным евреям по материнской линии полонское дворянство было знаком исповетами извечного врага Польши Пушкино он к примеру в последнее время сатиривал часто и с удовольствием уже встаю одним одним гибким движением выскользнула из-под одеяла И двоя сдержала смешок, видя, с какой поспешностью отворачивается напарник. Всё же в чём-то у него было очень пуританское воспитание, что и неудивительно, в общем-то. Как он однажды проговорился, родители его, потомственные интеллигенты, со всеми вытекающими из этого последствиями. В бою он, конечно, забывал о налёте хороших манер и прочей мишуре, но в спокойной и мирной, как сейчас, обстановке наследие трудного детства вылезало наружу моментально. Когда девушка прискользлась в душе, Паланский терпеливо ждал в зале. Гостиничный номер был не просто большим, а огромным. Здесь в Китае успели понастроить городов, которые сейчас один за другим бросали. Население бежало прочь от войны, а учреждения, ответственные за инфраструктуру, по-прежнему работали. Так что найти функционирующую гостиницу не составило труда, равно как и воспользовавшись служебным положением, занять номер класса люкс. Можно было и два, но у Дины создалось впечатление, что Паланский, начавшемся вокруг бардака, попросту боится оставлять её одну. Вот и занял одну из комнат, заодно хорошенько раззарив местный бар. А вот сопровождающего они поселили отдельно, в номер классом пониже, заметно ниже, стандартные туристические эконом. Олег обиделся, но ну да он сам виноват. Лихой Десит решил, видимо, что ему море по колено. Ага, чёрное И начал колени бить к заезжим доми. Долго бил, минут 5, а затем вернулся отошедший куда-то полански. В общем, слегка придушенный воротом годс висел в воздухе, крепко прихваченный за шеврот рукой гиганта, и слушал ласковое внушение на тему необходимости соблюдения правил субординации, а также о печальных для здоровья последствиях, которые случаются с теми, кто этого не понимает. Отдись внял, хотя и если думал, что его никто не видит. бросал злобные взгляды на паланский. К тому впрочем было плевать. Когда Дина активно порасушивая волосы полотенцем вошла в холл, её напарник как раз смотрел информационный канал. Разумеется, их было тут куча, но почти все китайские. А неблагозвучное щебетание, которое местные почему-то назвали языком, неподготовленное человеческое ухо воспринимать в данном качестве отказывалось категорически. И разумеется, понимать, что эти узкоглазы пытаются сказать тоже. хотя в принципе и без этого ясно. Подлый враг, героическое сопротивление, вся страна в едином порыве и прочая бла-бла-бла. Нет, конечно, они всё правильно говорят, так вещал бы телевизор у любой страны, однако для стороннего наблюдателя это всё же скучновато и главное бесполезно. Именно поэтому Паланский и не стал тратить время на ерунду, а нас скоро перебрал каналы, просмотрев вначале CNN, а потом русский новостной. В принципе, там говорили практически одно и то же. политические акценты, правда, расставляли совершенно по-разному, однако если их отбросить, то в сухом остатке получалось как под копирку. Не катастрофа, но что-то к ней близкое. Да уж, очень близкое. Как осторожно выражались дикторы, обстановка на фронтах крайне тяжёлая. Китайская армия откатывалась, теряя территории, и главное порты, энергетические узлы, промышленные центры. Японская с точностью до наоборот продвигалась вперёд, захватывая всё это. Последние дни там при наступлении несколько замедлились, но тут больше вина оставших тылов и растянувшаяся до безобразия линия фронта. А так всё по-прежнему, и отчаянные попытки китайской армии остановить агрессора пока что успехом не увенчались. Дина, оставляя за собой цепочку маленьких мокрых следов, подошла, бухнулась в соседнее кресло и с наслаждением потянулась. Господи, хорошо-то как. Вы скоро придётся заканчивать. Наш одский друг отправился за машиной. Через пару часов, наверное, будем выезжать. К чему такая спешка? Высоколобы из аналитического отдела сообщили, что нашли перспективное место. Когда это? Час назад ты как раз и взволи надрыхнуть. Они переглянулись и рассмеялись, хотя ничего особенного вроде бы не прозвучало. Потом Дина взяла со столика аккуратную чашечку с кофе. Паланский не терял времени даром и заказал ей завтрак и спросила: "Что за место?" Вот палец ткнул в экран планшета, вызывая увеличенную карту. Здесь японцам с Алиха навалили, причём два раза подряд. А им надо прорываться к роще с носом. Там стратегический объект. Думаешь? Кто я такой, чтобы думать? Думают они. Талански неопределённо ткнул пальцем вверх. А мы с тобой выполняем приказы. Динах хмыкнула, решительно отобрала у товарища планшет и погрузилась в дебри водных. умеет чётко выражать свои мысли умников, которые их составляли, мама с папой в детстве не учили. Тем не менее, их аргументация выглядела достаточно логично, особенно для тех, кто тыкается носом в углы, как слепые котята в темноте, и кого эти самые аналитики уже выводили к свету. Похоже, в указанной точке русские как минимум отметились. Уж больно схож почерк остановившихся японских танкистов с тем, что Дина неоднократно видел раньше. Весь район был наглухо прикрыт системами ПВО, и тоже русскими. Конечно, всё это по косвенным данным, спутников в тех местах практически не осталось, и всё же, всё же. Подумав секунду, девочка положила планшет на стол и звонко хлопнула себя ладонями по коленям. Едем. Ты даёшь в начале, усмехнулся Паланский. Время ещё есть. Неизвестно, когда получится снова перекусить. А если не дай бог, попадёмся русским, то кормить нас вряд ли будут. Они там все антисемиты. Это точно. Я ведь сама там родилась, помню. За это Динау достоялась заинтересованного взгляда на парня. Ты ещё скажи, что сталкивалась с антисемитизмом. Я нет. А вот мой дед очень, и как это было? Ну, он был военным лётчиком и рассказывал, что когда в 60-х их полк отправили бомбить Тель-Авив, то все полетели, а его не взяли. Поланский задумался, потом ещё немного задумался, а потом расхохотался. Да так, что зазвенело стекло у маленького журнального столика. И смеялся он аккурат до момента, когда дверь открылась, и в номер прошёл, просочился их сопровождающий. И тут же вылопил глаза на Дину, явно не подумав о том, что во внеслужебное время майор вполне может ходить босиком, и в коротком, китайцы даже по сравнению с невысокой девушкой смотрелись откровенно колвато в халате. Тебя мама с папой стучать не учили? мрачно поинтересовался Паланский, разом прервав смех. Алекс Афальев посмотрел на него и буркнул: "Я машину пригнал. Это хорошо. Через 2-1/2 часа жди внизу". "Но приказ?" "Послушай", Генна улыбнулась. "Вроде бы доброжелательно, однако у хорошо знавшего её напарника улыбка командира вызвала лишь ироническую усмешку. Есть люди, которые несут с собой тьму, мрак и хаос. Есть люди, которые напротив, несут справедливость, надёжность и покой. И есть ты. Ты несёшь хрень". Сказано: "Выполней и не умничай", бегом. Госпоморщился, но спорить не рискнул. Как он успел убедиться, одесский гонор не лучшее оружие против скверного чувства юмора вздорной бабы и тяжёлого кулака поликатонкиста. Фингал под глазом, к примеру, всё ещё не прошёл. Ещё раз украдкой бросив взгляд на ноги майора, очень стройные, к слову, и заработав сразу два мрачных взгляда в ответ, он не стал искушать судьбу и деликатно смылся. тоже неплохо, если вдуматься. Во всяком случае, танкисты синхронно усмехнулись. Что говорила? Мысль эта пришла к ней в голову одновременно. Один момент. Дверь переоткрылась, и в неё всунулась голова Алекса. Как Паланский удержался от того, чтобы запустить в неё ещём-нибудь тяжёлым, один бог ведает. Местным администраторам не нравится, что я поставил машину у входа. Пошли в сторону пися дебилов. Сказано это было по-русски, но Гоц слово дины понял и оценил. Ухмыльнулся кривовато, после чего вновь вскрыл соз глаз. Небольше помолчался, отправляя сидящих на ресепшене умников в далёкое эротическое путешествие. Дина посмотрела ему вслед и тяжело вздохнула. Пора было собираться в дорогу, а так не хотелось.